Глава четвёртая. «Как поживаешь?» Я даже не знаю, что на это ответить. Чувствую, как к лицу приливает жар. «Да я тут... по делам». С бормочу и, опомнившись, начинаю шагать к выходу, отведя в сторону взгляд. Сергей тоже направляется к порогу и открывает мне дверь. Сначала одну, потом вторую в фае, чтобы выпустить на улицу. «Спасибо». Не глядя на него бросаю я, не собираясь останавливаться — но уже за стенами банка из-за спины раздается негромкая «Таня?». Замираю на месте и медленно разворачиваюсь, хоть и очень хочется сбежать. Но в то же время я испытываю необъяснимое облегчение от того, что он меня окликнул. Наверное, я бы сошла с ума, если бы сейчас просто так ушла. «Как поживаешь?» Небрежно интересуется Сергей, склонив голову на бок и подходя ближе. Мне снова становится неловко под его взглядом. За свои потрепанные кеды, за дешевую майку, купленную на рынке возле школы, за выцветшие от времени джинсы. Потому что Сергей снова одет идеально. Наверняка в очень дорогие вещи. На нем белая рубашка с завернутыми до локтя рукавами, светлые брюки. На запястье массивные спортивные часы, а в руке брелок от машины. И я не понимаю, почему эта разница между нами так убивает меня. Почему рядом с ним я чувствую себя неудачницей? «Хорошо поживаю». Пожимаю плечами я, пытаюсь сделать вид, что наша случайная встреча второй день подряд мне совершенно безразлична. «А ты как?» «Тоже неплохо», — отвечает он, и я снова не могу прочесть его эмоции. «Кажется, если кому из нас двоих и безразлично все происходящее, то уж точно не мне. Замуж не вышло?» «Впервые в жизни я остро жалею о том, что это так. Как бы мне хотелось сейчас сказать ему, что «Да, я вышла замуж, у меня прекрасный муж и детишки, и я безумно счастлива». Но нет, врать о таком унизительно. Нет. А ты не женился? Нет? Как-то странно усмехается он, будто я только что задала совершенно нелепый вопрос. «Как? Твои друзья поживают? Вы еще общаетесь? Зачем-то поддерживаю я разговор». Хотя самой дурно от того, что мы просто стоим рядом. Кажется, еще немного, и у меня потемнеет в глазах от волнения. Карим во Франции сейчас соженился, дочку растят. Мажор здесь двигается, видимся иногда. Все нормально у него, с Дюшей не общаемся. Но от пацанов знаю, что он в Москве, какой-то бизнес там мутит. Неожиданно просто делится он. А как Степа с Маргаритой? Они до сих пор вместе? С искренним интересом спрашиваю я, даже забыв на миг обо всех разрушительных эмоциях, что испытывала минуту назад. А Степа больше нет? Мрачно отвечает Сергей. Убили его. Прикрываю ладошкой рот, шокированная услышанным. Как убили? Кто? Да так, мразь одна, которая уже горит в аду. Какой кошмар? Выдыхаю я. А как Марго? Как она это пережила? А у нее все хорошо? с пренебрежением, произносит Сергей. Поплакала немного, потом замуж вышла за какого-то банкира. Нарожала троих детей. На несколько мгновений между нами повисает неловкая тишина, и мне так больно от услышанного, будто Степан был мне кем-то близким, а не просто знакомым парнем, с которым я даже ни разу не разговаривала толком. Но почему-то гораздо больше мне жалко Марго. Я ведь понимаю, как она его любила. Страшно представить, как бедняжка такое пережила. И эмоции Сергея на ее счет совершенно непонятны. Это же счастье, что она не сломалась, а смогла жить дальше, устроить личную жизнь, создать семью. «Осуждаешь ее?» Спрашиваю я, испытывая какой-то необъяснимый страх. Будто если он это подтвердит, я окончательно разочаруюсь. Получу еще одно подтверждение, что нет у этого человека сердца, и на сострадание он не способен. Но Сергей смотрит на меня, будто с непониманием. «С чего ты взяла?» «По твоему тону?» «Да нет. С чего мне ее осуждать? Она не обязана была с ним в могилу ложиться. Жизнь продолжается, мы все двигаемся дальше. Он произносит все это ровным тоном, будто ему все равно. Но я вдруг отчетливо понимаю, что на самом деле это не так. Ему больно. Ему по-настоящему больно из-за смерти друга». И осознание это оглушает меня. Я ощущаю его боль как свою, и на сердце будто камень. «Мне очень жаль, Сереж, произношу тихо, глядя ему в глаза. «Ты в линзах?» — вдруг спрашивает он. «Нет», — растерянно отвечаю я, не ожидавшая такого вопроса. «Не носишь очки?» «Я сделала лазерную коррекцию зрения?» «Ясно. А сейчас куда идешь? И снова такая резкая смена... Тема разговора застает меня врасплох, и я, как на детекторе лжи, не задумываясь, говорю, как есть. — На автобусную остановку? — А куда тебе нужно ехать? — Давай я тебя подвезу, — внезапно предлагает Сергей. Будто в этом нет ничего особенного, будто можно вот так просто и легко, после всего, что между нами было, начать общаться, как старые добрые друзья. — Да не надо, спасибо, — недоуменно отвечаю я. — Почему нет? «Боишься меня, что ли?» — огорошивает он меня еще одним странным вопросом. «Почему я должна тебя бояться?» «Не знаю, может, боишься сесть ко мне в машину, думая, что я тебя куда-нибудь не туда увезу?» — пожимает плечами он с нехорошей ухмылкой на губах. «Да нет, я так не думаю», — смущаюсь я. «Тогда в чем проблема?» «Да ни в чем, просто я могу и на автобусе доехать». «Брось, мне несложно, как раз сейчас свободен». «Ну, хорошо. Не верю, что сказала это. Не понимаю, зачем согласилась, но ловлю себя на диком желании еще хоть немного побыть с ним рядом. Поговорить. Кажется, это мне жизненно необходимо. Наверное, это очень глупая затея. Меня даже начинает чуть-чуть потряхивать от волнения. Но я ведь уже согласилась. Назад пути нет». «Идем», — кивает Сергей в сторону припаркованных у банка машин, «и я послушно следую за ним» как на заклане.